Глава третья. В пустом зале заседаний. Студент. Канцелярии. Всю следующую неделю Ка изо дня в день ожидал нового вызова. Он не мог поверить, что его отказ от допроса будет принят буквально, а когда ожидаемый вызов до субботы так и не пришел, Кау смотрел в этом молчании приглашение в тот же дом и тот же час поэтому в воскресенье он снова отправился туда и прямо прошел по этажам и коридорам наверх. Некоторые жильцы, запомнившие его, здоровались с ним у дверей, но ему не пришлось никого спрашивать, и он сам подошел к нужной двери. На стук открыли сразу, и, не оглядываясь на уже знакомую женщину, остановившуюся у дверей, он хотел пройти в следующую комнату. «Сегодня заседания нет», — сказала женщина. «Как это нет заседания?» — спросил он, не поверив. Чтобы убедить его, женщина отворила дверь в соседнее помещение. Там и вправду было пусто. И от этой пустоты комната казалась еще более жалкой, чем в прошлое воскресенье. На столе, так и стоявшем на подмостках, лежало несколько книг. «Можно взглянуть на эти книжки?» — спросил Ка. «Не столько из любопытства, сколько для того, чтобы его приход не был совершенно бесполезным». «Нет» сказала женщина и снова заперла дверь. «Это не разрешается. Книги принадлежат следователю». «Ах, вот оно что!» сказал Ка и кивнул головой. «Должно быть, это свод законов. А теперешнее правосудие, очевидно, состоит в том, чтобы осудить человека не только невинного, но и неосведомленного». «Должно быть, так оно и есть», сказала женщина, как видно, не совсем понимая его. «Что ж, тогда я уйду» сказал Ка. «Передать от вас чего-нибудь следователю?» — спросила женщина. «А разве вы его знаете?» — спросил Ка. «Конечно», — сказала женщина. «Ведь мой муж — служитель в суде». Только сейчас Ка заметил, что комната, где в прошлый раз стояла только корыто, теперь была убрана, как настоящая жилая комната. Женщина заметила его удивление и сказала, «Да, нам предоставлена бесплатная квартира, но в дни заседаний мы должны освобождать эту комнату». На службе мужа много неудобств. «Меня удивляет вовсе не ваша комната», — сказал Ка и сердито посмотрел на женщину. «Гораздо больше я удивлен тем, что вы замужем». «Вы, должно быть, намекаете на тот случай во время последнего заседания, когда я помешала вашей речи?» — спросила женщина. «Конечно», — сказал Кай. «Правда, дело прошлое. Я бы о нем не вспомнил, но тогда я просто взбесился». А теперь вы сами говорите, что вы замужем. Вам только пошло на пользу, что вашу речь прервали. А вас потом говорили очень недоброжелательно. Возможно, — уклончиво сказал Ка. Но для вас это не оправдание. А вот все мои знакомые меня оправдывают, — сказала женщина. Тот, что меня обнимал, уже давно за мной бегает. Может быть, для других я ничуть не привлекательна, а для него очень. Тут ничего не поделаешь. Даже моему мужу пришлось примириться. Если хочет сохранить место, пусть терпит. Ведь тот человек студент и, наверное, добьется больших чинов. Вечно он за мной бегает. Он только что ушел перед вашим приходом. — Одно к одному, — сказал К, Меня это ничуть не удивляет. — Видно, собираетесь навести здесь порядок, — спросила женщина медленно и осторожно, словно сказала что-то опасное и для нее, и для Ка. Я так и догадалась по вашей речи. Мне лично она очень понравилась. Правда, я не все слышала. Начало пропустила, а под конец лежала со студентом на полу. — Ах, здесь так гадко! — помолчав, воскликнула она и схватила Ка за руку. — А вы верите, что вам удастся завести новые порядки?